Ты принесла его ко мне в дом, где я живу с сыном? Лис что-то ответила, но очень тихо, и мне было не слышно. Ты думаешь, для меня это имеет значение? крикнула мама. В полицейских телесериалах это называют серьёзным грузом. Я могу загреметь в тюрьму за соучастие. Не устраивай драму, сказал Лис, уже громче. Не было ни малейшего шанса, чтобы это не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 Где я живу с сыном Ты запираешь оружие в машине Я всегда на этом настаивала Но теперь я нахожу в твоей запасной куртке Два фунта кокаина Ноль целых девять десятых килограмма Тут она рассмеялась, но не так, как люди смеются Когда им и вправду смешно В твоей запасной полицейской куртке Там не два фунта, хмуро проговорила Лиза Я с раннего детства помогала отцу взвешивать мясо на рынке, сказала мама. Если я беру в руку 2 фунта, мне сразу понятно, что это 2 фунта. Я его несу, сказал Лис. Прям сейчас. Да, прямо сейчас. За своими вещами приедешь потом, по предварительной договорённости, когда я буду дома, а Джейми не будет, и никак иначе. А ну, ты сейчас говоришь не всерьёз?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 Забирай свою наркоту и вали отсюда на хрен. Лиза расплакалась. Это было ужасно. Когда Лиза ушла, мама тоже расплакалась, и это было ещё ужасней. Я вошёл в кухню и обнял маму. "Ты всё слышала?" спросила она и тут же ответила за меня. "Наверняка слышал. Не буду врать тебе, Джемми, и смягчать правду тоже не буду. Это были наркотики, крупной партии. И ты никому об этом не скажешь, ты понял? Это правда был кокаин. Я тоже плакала, но понял, что плачу, только услышав свой собственный хриплый голос. Да. И раз уж ты всё равно многое знаешь, то скажу тебе честно. В юности я сама пробовала кокаин пару раз. Я попробовала порошок из пакета, который нашла в кармане у Лиз, и у меня онемел язык. Это точно был кокс.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 Подводим черту и идём дальше. — Да, хорошо, но вы с Лиз и вправду уже не друзья. Мама вытерла слёзы кухонным полотенцем. — Мы с ней давно не друзья, просто я этого не понимала. — Ну ладно, тебе пора собираться в школу. Тем вечером, когда я делал уроки, я услышал какой-то буль-буль-буль, доносившийся из кухни.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 Ну зачем ты его выливаешь? Оно и испортилось? В каком-то смысле испортилось, сказала мама. Начало портиться месяцы 8 назад. Пора прекращать. Позже я узнал, что после разрыва с Лизой мама какое-то время посещала собрания клуба анонимных алкоголиков, но потом решила, что это ей не нужно. Зачем мне выслушивать, как старичьё бьёт себя пяткой в грудь и сокрушается о лишней рюмки выпитой 30 лет назад, сказала Анна. И, по-моему, она иногда выпивала, потому что я вроде бы пару раз чувствовал, как от неё пахнет вином, когда она целовала меня перед сном. О, может быть, после ужина с кем-то из клиентов. Если она хранила спиртное дома, и я не знал, где она его прячет, а не то, чтобы я как-то особо упорно искал.